Георгий Александрович Зотов. Элемент крови. Часть первая. Ангел смерти. В раю лучше климат, но в воду интереснее компания. Бывший президент Польши в ерузельский Пролог. Боже ты мой, ну и жара. Не успел начать копать и через минуту уже мокрый, словно мышь.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 Архивариусы оттуда, если уж взяли деньги, то и информацию выдадут подробную, а не как в прошлый раз. Подумать только, в каком мире живем. Для того, чтобы дать взятку верным людям, пришлось позолотить ручку чиновникам нижнего уровня, чтобы просто подвели к нужному человеку. А сколько золота стоила сама карта захоронения, лучше вообще не вспоминать. Матери дом понадобилось продать. Копать явно придется до вечера. Не успели прежние кровавые мозоли на руках зарусываться, как сегодня появятся новые.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 Лицо на окислившейся печати, закрывающей массивный замок, было ему отлично знакомо. Через сорок минут, разбив дребезги замок и отбросив в сторону погнувшуюся лопату, он отчетливо осознал. На этот раз ему снова не повезло. Сволочи архивариуса подвели. Искатель опять не обнаружил того, что так долго искал в иссохшейся земле. Но теперь это его не волновало. Он нашел кое-что гораздо лучше.